так так сказал жихарь и забарабанил пальцами по столу тут ведь еще какая выгода сказал акул вязовый лоб абсурд то думает что падчерицы в живых нет поскольку ее прислужников то карипана да еще одного морозка все таки в лесу упокоил чтоб по справедливости мужа своего перебора не она уже поди уморила А у Кариночки нашей на Кривлянское княжество все права на лицо. И мы, как окрепнем и урядимся, пойдем их воевать, и никто не осудит. Жупила таком и мечтать не мог. Жихарь укрыл лицо в ладони и сквозь пальцы поглядел на кузнеца. Эх, все ты меня предали, сказал он. А я-то, дурак, размечтался. Стану, княжить, к яртуру послов снаряжу хвалиться буду. Ну, да ничего, воркала поодолел. Чих орду на распыл пустил, не уж девки убоюсь. Как пришла, так уйдет. Пусть только дороги обсохнут. Кузнец поглядел на него с сожалением и подлил взвару в миску. — За такое тебя люди свиньей собачьей назовут и правильно сделают, — сказал он. — Каб нежна, ты б до сих пор колодой пребывал. Сколько ночей я нарядом с тобой пересидела, смотрела, чтоб ты дышать не перестал, иголками колола, травяные сборы составляла. Зеленую бабушку среди зимы ухитрилась разбудить для доброго совета Ночь сидела, а днем законы составляла, многоборскую правду Другой князь хоть два века проживи, такого не удумает Теперь у нас всякое дело предусмотрено Всякая вина и всякое наказание Нынче не побалуешь «Одна тебе выходит дорога!» Кузнец вздохнул и на всякий случай отодвинулся от богатыря подальше. «Это куда же?» — нахмурился жихарь и через край опростал миску. А «В долговую яму!» — сказал акул. «Ты в кабаке-то сколько задолжал?» «А лихвы за зиму сколько набежало?» «Невзор теперь первый богач на всем многоборье!» «Это когда же, скажи на милость, богатыри долги-то — ощерился жихарь. «Обождет, не треснет. Вот ворочусь из похода, тогда, возможно, и посчитаемся, коль добыча выйдет несметная, а я буду добрый. Где мои доспехи, кстати?» «В кабаке», — ласково сказал кузнец, — «опечатанные лежат княжеской печатью». Печать восковая, не железная, сказал Жихарь. Печать-то восковая, согласился Акул. А закон железный, незримые путы, не гремящие оковы вот он, каков закон. Скоро на себе испытаешь. А ты, словно бы радуешься, сказал Богатырь. Словно тебе медом этот закон намазан. Тебе нас теперь не понять, — с сожалением сказал кузнец. Беда тому, кто перемены в державе проспал, Будет во все углы тыкаться, как слепошары. — Что мне, долговая яма, — сказал Жихарь. народ, небось, выкупит. Я ведь вас от злодея освободил, Вольность благую даровал, мне всякий обязан. Акул встал, подошел к жихарю и взлохматил его рыжие, за зиму отросшие и свалявшиеся кудри шершавой лапой. «Эх ты!» — сказал он. «Никто гроша ломаного не заплатит. За зиму прожились. Да если кто чего и начал все равно не даст. А касаемо злодея... Многие о сожалеют». Особенно дружина. При нем, где порядок был, При нем, где все нас боялись, А теперь наоборот. Только и глядим, Чтобы нас кто не обидел. Покоренные народы От нас помаленьку отложились, А злобу затаили. Жихарь посидел, Помолчал, Подумал, Надумал. Ты... А кульще, вот что, сказал он наконец. Ты давай, баню топи. Свататься пойду. Кузнец поглядел на него с уважением и возразить не осмелился. Из бани богатырь вышел посвежевшим, и даже силы какие-то в него возвратились. Потешил душу, погонял банного, который с дуру вылез в четвертый пар. Хотел содрать богатырю шкуру со спины, да не на того нарвался. Кузнец не пожалел для друга чистой рубахи. Рубаха была, правда, прожженная, зато в петухах. Нашлась и перемена портянок, а штаны все еще сохранили по золоту шитья. Если очень придирчиво не вглядываться, жених и жених... «Ты пойми...» Терпеливо втолковывал Жихарь, сомневающемуся кузнецу. — За кого ж ей нынче замуж выходить? Не за тебя же, семер по лавкам. Не за невзор же кабаччика. Есть и в дружине желающие, — вздохнул кузнец. — Желания такие по выведу. Всех убью, один останусь, — воскликнул Жихарь. — Может, и так, — сказал Акул. «Только ведь закон-то...» «А что закон?» — сказал Жихой. «Полное право имею присвататься к незамужней девице и княжеское звание тем самым обрести. Стану принц-консортом. Вот это как, по-ученому называется. Веди на княжий двор, бестолковый сватушка. Куда денешься? Повел».